И глава 26. Где-то в Подмосковье среди соснового леса пару лет назад был построен шикарный дом. Все подъезды к нему тщательно охранялись. Весь лес в радиусе километра вокруг дома был утыкан датчиками движения и скрытыми камерами. По территории огромного двора дома ходили вооруженные охранники, которые были готовы остановить любого и, если надо, уничтожить кто решит покуситься на покой владельца этого дома. Даже не дома, дворца. Парочка конюхов вела под усы двух красавцев-коней. Чуть далее один из работников натирал до блеска стоящий Роллс-Ройс. Еще двое женщин поливали цветы перед домом. А садовник обрабатывал большие кусты с помощью ножниц, придавая им причудливая форма. Все вокруг буквально кричало и говорило о том, что владелец этого замка любит шик, что он богат, что денег у него очень много, и он тщательно заботится о своей безопасности. Высокий забор вокруг дома был также буквально утыкан различными камерами-тепловизорами. Внутри дома за пультом управления безопасности беспрестанно сидело двое человек, которые смотрели в экраны, на которые выводилась картинка с внешних камер. На втором этаже данного дома, в полностью изолируемом и защищенном от прослушки помещении, в шикарных кожаных креслах сидело три человека. Сам владелец этого замка, его начальник безопасности и небольшого роста старичок, всем своим видом похожий на профессора. Ученый нервно теребил несколько листков бумаги и что-то доказывал двоим своим собеседникам. «Вы хотите сказать...» что появилось разовое колебание в пространстве, сказал сидящий в отдельном шикарном кресле не совсем еще старый мужчина. С виду ему было лет 55 не больше. Строгая диета, внимание лучших врачей и занятий спортом делали свое дело. Мужчина выглядел гораздо моложе своих 65 полных лет, был сух и поджар. В руках у него был шикарный хрустальный бокал, на дне которого плескалось дорогое французское вино. «Да-да», — закивнул головой ученый, — «это не ворота, это что-то другое. Наша аппаратура с трудом засекла эти колебания». «Почему мы должны вам верить?» — задал вопрос третий мужчина. Этому было около сорока пяти лет. Вся его выправка говорила о том, что он бывший военный. Под мышкой в кобуре у него был пистолет. На ноге в кобуре еще один пистолет скрытого ношения». И между лопаток метательный нож. — Потому что это правда, — уверенно сказал ученый. — С помощью вашего финансирования я со своими коллегами создал аппаратуру, аналогов которой нет. И она показала, что эти колебания мог сделать только человек, и это исходит не с земли, как бы фантастически это ни звучало. — Я много что профинансировал из ваших исследований, — перебил его хозяин кабинета. Только все оказалось напрасно, и по вашей недоработке или глупости вся эта база, в которую я вложил миллионы долларов, бесследно исчезла. С так называемыми вашими воротами исчезла. Вместе с людьми и оборудованием. Сейчас вы приходите ко мне и говорите, что вы засекли какие-то колебания, но это не ворота, а что-то другое. Только что это вы объяснить не можете. Ученый вздохнул. Может быть, с другим человеком он прекратил бы все прения и разжевывание его научных теорий. Но этого сидящего напротив него человека он боялся. Он очень боялся хозяина этого замка. Но он финансировал труды всей его жизни. И только с его появлением он мог полностью сконцентрироваться на своем детище, на своих воротах. Вернее, на детище его команды, в которой он все эти долгие годы работал. В воротах, которые могли открыть проход другие миры. Была команда, он был в ней на вторых ролях, но все остальные ученые с самими воротами несколько месяцев назад пропали. Куда и почему это произошло, никто не знает. У ученого был очень тяжелый разговор с боссом. И, честно говоря, ученый уже и не верил, что после такого происшествия он останется жив. Но босс дал ему еще один шанс — «Шанс продолжить исследование и разобраться в данном происшествии». Сам босс был далеко не глупый человек. И он прекрасно понимал, что не может нереальное количество людей, оборудования, различных припасов, мебели и так далее и тому подобное в одночасье просто исчезнуть никуда. Да что говорить, пещера пропала. Пещера, в которой они оборудовали все по последнему слову техники. Сейчас там просто голые камни, скалы... Исчезло все. Все коммуникации, проводка, лифтовые шахты, даже некоторые переходы, лестницы и двери тоже пропали. Такое ощущение, что эта пещера приобрела свой первоначальный вид, который у нее был до того момента, как туда ступила нога человека. Возможно, только поэтому ученые и жалкие остатки их когда-то большой команды остались живы. И вот теперь аппаратура что-то засекла. Что именно, он не мог толком объяснить. Но такие сигналы не бывают на планете Земля. Это он знал точно. А вот что это, он не мог объяснить и самому себе. Еще больше ученый боялся сидящего справа в углу этого бешеного вояку с глазами хладнокровного убийцы. Он отвечал у этого олигарха за безопасность. Его методы работы ученому были очень хорошо знакомы. Слишком долго пришлось бы искать укромное место для этого секретного института, который так не кстати пропал. И если бы не этот военный, то различные бюрократические проволочки продолжались бы не один месяц. А он решил их за несколько дней. Все те, кто ставил им палки в колеса, разом пропали. Больше им никто препона не ставил. И американские друзья, покровители этого олигарха, были очень довольны открывающимися для них перспективами. Вот только бы, если институт совсем его содержимым не пропал. И что вы планируете делать дальше, профессор? Услышал ученый вопрос от хозяина замка. Владельца заводов, Фабрика пароходов ⁇ как говорится, и его собственной жизни. Ждать, уверенно заявил ученый. Если колебания были один раз, то они будут и второй, и третий, и последующие разы. Они не просто так произошли. «Это я уже слышал», — снова грубо перервал его босс. «Вам нужно дополнительное финансирование?» «Да», — выпалил ученый и испугался своего ответа. «Он испугался, что сейчас этот всесильный человек, а именно таковым его ученый считал, Скажет, что он ему больше не верит, и отдаст приказ закопать его вместе с его командой где-нибудь в этом лесу. Босс молчал. Он сверлил ученого взглядом, словно решая, что с ним делать. Лоб у ученого мгновенно покрылся испариной. Хорошо, ставя пустой бокал на стол, сказал босс. Вы получите дополнительное финансирование на изучение этих своих колебаний. Затем он резко встал с кресла и приблизился к профессору. — И надеюсь, в этот раз вы мне действительно дадите результат, а не одни только ваши слова и теории. — Можете быть свободны. Завтра я пришлю к вам человека. Дадите ему список того, что вам необходимо. Машина вас отвезет. — Спасибо, до свидания, — вскочил со своего кресла ученый и начал отходить задом к двери, рассыпаясь в благодарностях. Через несколько секунд дверь за ним бесшумно закрылась. — Ну что скажешь, погонщик? Врет наш яйцеголовый? Или действительно объявились наши пропавшие с этими воротами? Человек, которого назвали погонщиком, не спеша встал с кресла, сделал пару шагов по толстому ковровому покрытию и, подойдя к своему боссу, остановился около него в паре метров. — Думаю, не врет. Он слишком напуган был. Скорее всего, он прав. И эти колебания действительно что-то новое в науке. Нам остается только ждать. И, возможно, это все-таки наши пропавшие объявились. А если они объявились, значит, есть другой мир. Значит, они где-то живут. А если это просто природа, неопределенно махнул рукой босс, если это из космоса там чего-то или еще что такое... — Не думаю, — ответил погонщик. — Он тут нам сейчас долго рассказывал про всю эту науку. Я из всего понял только одно — что это могли сделать только люди. А вот наши это пропавшие или нет, нам еще предстоит узнать. — Узнай, погонщик, узнай, — спокойно сказал босс, и, подойдя к столу, налил себе бокал еще вина. — А как узнаешь, кто это делает и что это за колебания, бери их за жабры и... Он не договорил, но было и так понятно, что с ними надо будет делать. На все это погонщик только улыбнулся и коротко кивнул, а затем совершенно бесшумно вышел из кабинета. Босс остался один. Он стоял около большого пуленепробиваемого окна и смотрел на вечерний лес. В его голове вился рой мыслей. «Значит, это люди делают эти колебания? Значит, все эти теории профессора верны?» Эх, жалко, основная масса ученых пропала. Остались жалкие остатки, которые вели этот проект. Мозгов им не хватает раскрутить все это. Но по отчетам стукачей, остатки ученых очень стараются. Стараются разобраться, почему пропала база. И когда пару дней назад здесь клейте колебания, там вообще все чуть с ума не сошли. Боссу сразу доложили об этом не то открытие, не то происшествие. И уже тогда он знал, что это дело рук людей. Оставалось только ждать этого ученого со своим докладом. Значит, есть такие другие миры или мир. Ну, будем ждать. Посмотрим, что будет дальше. Своим американским друзьям об этих колебаниях он решил, пока ничего не говорить. Рано. Будет точный результат, можно будет сказать и выбить с них еще несколько миллионов евро. Пока идет только вливание денежных средств и вливание миллионов. Неужели и правда все те, кто пропал с этой базы, живы? Неужели это все не сказки, не бред фантастических ученых о другом мире? Ведь там наверняка есть то, что нет на планете Земля. А это... От открывающихся перспектив у босса буквально перехватило дыхание. Это же не только деньги, это нереальная власть. В том случае, если действительно они смогут открыть дверь или проход в другой мир нему в очередь выстроятся все ученые мира, все страны, все те, кто хочет прикоснуться к чему-то новому. Сейчас от вихрей эмоций босс даже не мог толком сконцентрироваться. А если мир не один? Если их несколько? Это даже не журавль в небе, это слон какой-то. Осталось подождать. Босс надеялся, что подождать надо чуть-чуть. Слишком много сил и средств он вложил в этот проект. Конечно, большую часть вложили его американские партнеры и создали у себя в Америке второй такой институт. Но по докладам оттуда у них все стоит на месте. Русские ученые сделали первый шаг. Русские исчезли. И русские же эти все колебания и засекли. Все равно о воротах или что там рано или поздно узнают во всем мире. До открытого противостояния, до их обладания не дойдет. Босс, он будет владетелем Ворот. В другой мир. Война никому не нужна. Нужны знания, деньги, власть.